Больный дневной, мне нравится, что я больна невай, что никогда шар земной не уплывет под нашими ногами. Что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, И не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой. что вы меня, не зная сами, так любите За мой ночной покой, За редкость встреч закатными часами, За наше негуляние под луной, За солнце не у нас над головами, За то, что вы... Спасибо вам и сердцем, и рукой За то, что вы меня, не зная, сами так любите За мой ночной покой За редкость встреч закатными часами За наши негуляния под луной За солнце не у нас над головами За то, что вы больны, увы, не мной За то, что я, увы, больна не вас